Глава 1 Занятия кончились в два часа. Виталий Банневур собрал тетради и книги с Возле гардеробной шумела толпа гимназистов. Он подождал, пока уменьшилась теснота, надел форменную шинель и вышел на улицу. В это время дня на китайской улице было, как всегда, людно. Хлопали двери магазинов, Обгоняя извозчичьи пролетки, мчались грузовые и легковые автомобили резкими сигналами, предупреждая переходивших улицу людей. Сотрясая мостовую под Виадуком, прошел, расстелив над ним дымное облако, дачный поезд. Холодный январский ветер доносил серебристый перезвон склянок с кораблей, стоявших в порту и на рейде. Виталий шел на Светландскую, привычным путем поглядывая по сторонам. Оживленная улица пестрела вывесками, то взнесенными под самые крыши, то облепившими дверь мастерских, контор, магазинов, лавочек. Каждый, кто имел дело, заявлял о себе аршинными буквами на фасаде дома или солидной медной резной доской, блестевшей на зимнем солнце возле дверей. Петров и К. Шляпы, Иванов и Сын, Конфекцион, Иоганн штам морской агент, Том смайлс уголь кокс, брикеты, а дальше контора Кабаяси, Фотопион, Тетекава и Асада, торговый дом Ничира. Японские имена заполняли улицу. Парикмахеры, часовщики, комиссионеры, торговцы, всем, чем можно было торговать, банкиры, судовладельцы, промышленники, владельцы рыбалок, лесосек, продавцы. Очень много японцев было во Владивостоке. Вот направо почти весь квартал заняли две огромные вывески: Йокогама Спеши Банк и, и Чосен Банк. У японских негациантов, как они любили себя называть, и информация была лучше, и деньги оказывались у них именно тогда, когда русский купец ощущал в них затруднение. Японские предприятия росли одно за другим, как грибы после дождя. Особенно в последний год их расплодилось великое множество. Виталий пошевелил в кармане рукой и нащупал квитанцию на отданные в починку часы. Мать просила зайти к часовщику. Опять потянулись вывески. «Карасава», «Сараде», «Прачки», суяцугу, «Дамские прически», «Завивка», «Исида», «Починка часов» всех систем и фирм. Виталий толкнул небольшую дверь. Звякнул колокольчик, укрепленный над входом. В мастерской сверкали металлические детали часов под стеклянными колпаками на столах. Тикали в разнобой всевозможные часы, висевшие на стенах и стоявшие на полках. Китаец-слуга сказал Виталию, «Чего надо? Исида нету». «Я зашел за часами, сегодня срок». «Приходи другой раза», — сказал китаец. «Сегодня работы нету. Японские люди на бухты ходи». Там японца парохода приходи, большой, пушка, солдата много. Такой пушка 10 раз стреляй, Владивостока сразу, фангули, сразу пропадай. Ну, тебе домой ходи, моя буду закрывай. Выйдя из мастерской, Виталий заметил на дверях записку. Печатными буквами на бумажке было выведено. Господ клиентов просят сегодня не беспокоиться с почтением Иосимото и Сида. На углу Виталий столкнулся с одноклассником Ромкой Притневым. Лицо Ромки раскраснелось, волосы выбились из-под форменной набекрень-фуражки, черные глаза искрились. Увидев Виталия, он возбужденно закричал. — На золотой рог пошли, Виталька! — Чего? Ромка посмотрел на Боневура с видом превосходства. — Так ты ничего не знаешь! Весь город уже на ногах! Видишь, валом валят на пристань! — А ты ничего не знаешь. Ну, прямо смешно даже. — Да что случилось-то? — оборвал его Виталий. — Пришел японский крейсер. — Ну! Вот тебе и ну! Стоит на рейде, на пристани народу, видимо-невидимо. Идем, посмотришь. Я уже два раза был. Глава вторая Мальчики спустились по переулку, ветшему к торговому порту. Маленький переулок был забит людьми. На пирсах в порту толпился народ. Глухой гул говора доносился в воздухе. Тысячи людей расположились на причалах. Даже на обшивке пирса примостились люди. Виталий взглянул туда, куда были устремлены взоры всех собравшихся. На рейде стоял крейсер. Сизая дымка морозного январского дня затянула очертания Чуркина мыса. Поэтому так четко виден был чужой военный корабль, пришедший неведомо зачем. Его стройные обводы были стремительны и свидетельствовали о быстроте хода. Покрытый серо-голубой краской, корабль казался вылитым из одного куска металла. Орудийные башни выставили длинные клыки морских орудий, точно скались на Владивосток. Исхлестанные ветрами и волнами борта казались обрызганными кровью. Краска местами облупилась, обнажив суриковый грунт. Легкий порог курился откуда-то снизу, словно стальное чудище дышало. Ветер шевелил на гафеле флаг, развернул его, показав на минуту красный круг солнца с хвостами расходящихся лучей. «Видал?» — спросил Виталия, восхищенный Ромка. «Пушки какие, а? Разок даст, и ваших нет». Что-то недоброе было в этом флаге и в молчании корабля, направившего орудие на город. Зачем? Плетнев не унимался. — Вот так пушечки витали! Какой-то пожилой усатый человек в кепке, стоявший рядом с подростками, неприязненно обернулся кромке и сердито проговорил. — Цец ты, щенок! Чего растявкался? Пушки-пушки! Видели мы всякие! Чему радуешься ты? Бедно одетая женщина в своем демисезонном потрёпанном пальто, озявшая до синевы, сказала вполголоса А чего им не радоваться богатым-то? Поди, им от японцев худо не будет. Виш разоделся, будто на праздник. Ромка был в новой шинели, ладно сидевшей на нем. Лаковый козырек новенькой фуражки блестел. Светлые металлические пуговицы были начищены до сияния. Отец Ромки был одним из воротил хлебной биржи и денег на сына не жалел. Новенькие штиблеты Ромки, крахмальный воротничок, подшитый к воротнику гимнастёрки. Все напоминало Виталию о том, что сам он одет очень плохо. Потертая шинель, бумажные, стиранные не раз брюки, изношенные ботинки. ромко вспыхнув от слов сказанных женщиной, ответил. «Ну и что, что вырядился? Вы разбогатеете и одевайтесь, как хотите!» Немолодой грузчик отозвался. «С вами, гадами, разбогатеешь. Век работай, а на гроб денег не накопишь». Ромка не остался бы в долгу. Но в этот момент позади них раздался возглас. «Дяденька, дайте пройти! Там наши ребята стоят! Дяденька!» Кто-то пробирался через толпу, отчаянно работая локтями и плечами. Виталий с Романом увидели взлохмаченные волосы, выбившиеся из-под взбитой на затылок шапки, и потное лицо одноклассника Банивура сёмы Ильченко. Очутившись возле ребят, сёма воскликнул. «Вы уже тут!» «Вот здорово! А я бежал, бежал, только за Нинкой заскочил сюда! А народу-то! Ишь он какой!» – уставился семён на крейсер. «Вот здоровущий!» «А Нинка где?» – спросил Виталий. семён обернулся и закричал. «Нина! Проталкивайся сюда! Тут все видно!» Откуда-то сверху из-за толпы донесся тонкий голосок. «А я тут! Здесь хорошо! Идите сюда!» На огромном штабеле мешков затянутых брезентом, стояла девочка. Ветер распахнул ее пальто, пепельные волосы развивались. — Вот отчаянная, — сказал Ромка, который ни за что не полез бы на штабель. — Нинка-то, — сказал Семен, — Нинка, она отчаянная, как мальчишка. Неподалеку стоял японцы. Среди них Виталий увидел Исида. Японцы оживленно разговаривали между собой, тыча пальцами в сторону крейсера, смеялись, обнажая крупные зубы. Их веселое оживление подчеркивало угрюмую настороженность собравшихся в порту. Сквозь толпу протискивался худощавый японец. Его окликнула полная женщина в каракулевом в Амсаке. «Жан, Жан, пойдите сюда!» Японец остановился, поклонившись женщине. «О, Иванова-сан, здравствуйте!» «Я ждала вас. Мне сегодня надо завивку сделать, Жан», — сказала женщина. Парикмахер учтиво улыбнулся и с сожалением покачал головой. «Сегодня нет Иванова-сан. Во Владивосток прибыл императорский крейсер. Очень радостно! Много! Сегодня не можно работать!» Японец торжественно указал глазами на рейд. «Зачем крейсер-то пришел?» — спросил парикмахера пожилой усатый человек в кепке. Японец напыжился, выпрямился и важно проговорил. «Защищать имущество и жизнь японских граждан!» «Смешной вы, Жан!» — улыбнулась женщина. «От кого же вас надо защищать?» Парикмахер отвел глаза в сторону. Какая-то напряженность проглядывала во всех его движениях. Он снисходительно усмехнулся. «Во время таких беспорядков, которые есть в России, мадам, — важно сказал парикмахер, — Японский император думает о своих детях, которые живут в этой стране.